Глава тридцать пятая. Я думала, что барон просто отпустит меня на пару недель, но он, кажется, даже удивился такому моему предложению. «Как можно, леди Элис, что будет с вашей репутацией?» Я растерялась и не нашла ничего лучше, чем ответить. «Господин барон, от моей репутации и так одни клочки остались. Так какая разница?» «Большая разница, леди Элис», — недовольно буркнул барон. Но к Берту вы одна не поедете. Я только плечами пожала. Хочет терпеть неудобства — его проблема. В замок лорда Стортона мы приехали с бароном и Дебби в конце весны. Первое, что я увидела, выходя из кареты — Милли, гордо стоящую в дверях башни. Милли, у которой живот, что называется, уже лес на нас. Мне стало жаль бестолковую девицу. Однако в дальнейшем выяснилось, что всё не так и плохо. Лорд был искренне рад нашему приезду, и, разумеется, они с бароном собирались изрядно посидеть вечером, так что почти традиционно все дела отложили на утро. Вечер был тёплый и солнечный. Торчать за столом я не видела особой нужды, мужчинам и без меня было о чём поговорить. Потому, быстро поужинав и прихватив Деби, я решила немного прогуляться. Кардигардию и казарму уже достраивали. Это было длинное низкое здание с очень толстыми рожевато-серыми стенами. Тростниковую крышу недавно уложили, но окон и дверей еще не было. Дом сох. Казарму строили на месте старой, которая сгорела много лет назад, так что фундамент там оказался довольно крепкий. «Это леди Элис, значится, прямо из глины строят», — пояснил мне один из солдат. Конрад был довольно молод, лет двадцать пять, вряд ли больше. При этом вел себя так, как будто ему уже за пятьдесят, нарочито медлительно, солидно, как ему казалось. Часто поглаживал длинные пушистые усы. Не знаю, где он нахватался таких манер, но выглядело это довольно забавно. Его представил ко мне лорд Стортон. Даже не для охраны, скорее просто из желания оказать любезность. И теперь этот молодой парень водил нас по двору башни. А посмотреть, кстати, было на что. Сохнуть. Он долго очень будет, до середины лета, значится, самое малое. А потом его штукатуркой покроют и побелкой, так оно и станет добро». Он солидно погладил усы и пропустил меня внутрь. Мне стало любопытно, такого я раньше не видела, и потому расспрашивала Конрада, как именно всё происходит. «Сперва ставят как бы такой скелет из дерева, потом, значится, глину с соломой месят». А за место воды хорошо сыврот лить, так оно за всегда крепче будет. И потом глину в опалубку закладывают и трамбуют. У нас в деревне тоже бывало, похоже дома ставили, только значит сперва кирпичи делали и сушили на солнышке, а уж потом из них домы складывали. А этот лорд присмотрел где-то там, где служил за раньше. Ну значится как он повелел, так и сделали. Внутри здания сейчас казалось длинным длинным коридором. Внутреннюю стену, что будет отделять спальные места от караульного помещения, только начали ставить. Похоже, на солдатах лорд решил не экономить. Вояк у него чуть больше десяти, а тут легко разместить человек двадцать. Ну или делалось это с прицелом на рост населения. Толщина стен казармы очень впечатляла. Думаю, здание будет очень тёплым, а ведь здесь дрова — большая статья расходов. Я задумалась о том, что такое строительство выйдет максимально дёшево. А если мне потом просто купить себе кусочек земли поближе к городу и поставить дом? Такой, какой мне захочется. Следующее, что мы осмотрели, — конюшня, коровник и птичник. Заходить внутрь я не стала, но видно было, что здание подремонтировали. На некоторых стенах видно было свежие заплатки. Вторая половина двора, та, что находилась за башней, понравилась мне значительно больше. Здесь был когда-то разбит небольшой огородик, и даже росло около десятка деревьев. Сейчас здесь располагался большой соломенный навес, где были свалены вещи из башни. Но главное, что тут бил довольно мощный родник. Вода стекала с некого подобия низкого деревянного сруба и по глинистому искусственному руслу выводилась куда-то сквозь крепостную стену. Не слишком красиво это смотрелось, но если облагородить местность, можно получить прямо райский сад. Прогулкой я была очень довольна, и весь вечер перед сном всё больше раздумывала на тему, не обзавестись ли мне чем-то подобным. Я даже не представляла, сколько стоит такое поместье. Да оно мне было и не слишком нужно. А вот свой дом с небольшим садом — дело другое. С утра началась работа. К нашему визиту лорд Стортон подготовился весьма основательно. Часть помещений была уже полностью свободна. Сам лорд собирался ночевать с солдатами в недостроенной казарме. «Нам, воинам, не привыкать спать на соломе, леди Элис. довольно лихо пояснил лорд. «А для вас у меня будет небольшой сюрприз», — улыбаясь, пояснил он. План, который мы утвердили вместе, выглядел так. Первый этаж — кухня и трапезная. Второй — кладовка и гостевые комнаты, одну из которых потом можно переоборудовать в детскую. Третий — Спальня лорда, рабочий кабинет и небольшая комната для супруги лорда. Требовалось выделить место для ночлега слугам, найти место для туалетов. Пусть здесь и принята система ночных горшков, но лорд, прослуживший в других странах, был довольно серьёзен. В Иджанхаре, где мы с Генри служили много лет, к этому вопросу очень строго подходили леди и «Там считалось, что от грязи разводятся болезни» потому все отходы из дома выносили в выгребную яму не один раз в день. И каждый месяц старую яму закапывали, а новую рыли. Так что на первом этаже будем делать большую туалетную комнату для прислуги. И там же будет сток. Конечно, воду на второй этаж таскать придётся, зато с удалением грязи проблем не будет. Сточную канаву уже вырыли подальше за крепостной стеной. Я очень одобрила этот подход. Проблем при ремонте возникло две. Первая заключалась в том, что лорд категорически отказался делать окна на первом этаже башни. Нет, Леди Ильис, В случае чего башня должна служить для защиты жизни, так что обойдемся свечами. Вторая проблема была чуть проще. Лорд хотел второй выход на первом этаже. Он собирался пристраивать к замку хамам. «Это будет недёшево, леди Элис, строить придётся из камня, а не из глины, так что сейчас просто сделаем выход, а саму стройку я начну уже в следующем году». Пришлось снова ползти под крышу и осматривать, как располагаются балки, где их опорные точки. В целом всё оказалось не так и сложно. Был только один неудобный момент. В зале появлялась новая дверь, и её нужно было как-то вписать в интерьер. Она должна быть очень толстой и тяжелый, чтобы выдержать нападение на случай войны. Это лорд прекрасно понимал. Так что проблема была только в отделке. Мы все обсудили, обо всем договорились и уже до полудня смогли с бароном выехать домой. Пока идет ремонт, делать мне там особо было нечего. А вот в замке копить проблемы не стоит. Эдвинч встретил нас очередным скандалом. Баронесса осталась недовольна тем, как ее обслуживали. Проблема, на мой взгляд, яйца выеденного не стоила. Лакея, несущий ей в комнату взвар, споткнулся и упал прямо на пороге. Всех убытков разбитый кувшин. Даже ковер в ее апартаментах не пострадал. Ну, вычти ты из его зарплаты стоимость и угомонись. Но мадам показалось, что это слишком легкая кара. Она потребовала наказать бедолагу плетьми. Благо, что капитан Арс запретил, оставив решение до возвращения лорда Хоггера. На него, на капитана, теперь и изволила гневаться баронесса. Меня, если честно, она поражала какой-то органической тупостью. Столько раз получать, фигурально выражаясь, по рукам, но продолжать тянуться к маленькой власти. Ну что нужно иметь в голове? Я даже понять не могла, зачем она это делает. Ведь не совсем же женщина дура. Или совсем? Естественно, барон полностью поддержал своего капитана. Не так уж и провинился, бдала Глакей. Я помолилась про себя, чтобы скорее наступила осень, и мадам наконец-то вышла уже замуж. В башню лорда Стортона мы вернулись через две недели. С собой я везла в сундуке объёмный, но лёгкий груз крашеных гусиных перьев. Их я начала собирать ещё ранней весной, выбирая небольшие, не слишком длинные. Такие, чтобы нижняя часть была пушистой. Красила в разные цвета, яркие и сочные. Хочет лорд восточный клорид значит, он его получит. За время нашего отсутствия всё было отремонтировано согласно плану. Возведены необходимые перегородки, побелено и отшлифовано место для барельефов. Заодно я узнала, какой сюрприз приготовил для меня лорд Стортон. Он был очень красив. Я даже в ладоши захлопала, так понравился. Поскольку в самой башне шёл ремонт и нечем было дышать от пыли и грязи, Прислуга и барон ночевали кто где. Солдаты вместе с бароном спали в недостроенной сохнущей казарме. Лакеи и конюхи — под навесом среди кучи вещей. Мили вообще отослали в деревню. Предполагалось, что барон будет спать вместе с лордом Стортоном. А вот для меня на зелёной маленькой лужайке среди того самого десятка деревьев был поставлен сказочной красоты шёлковый шатёр. Сочность и роскошь ручной вышивки просто потрясала. Там, внутри, на ковре, размером примерно два на два, было навалено множество подушек разных размеров. Лорд Стортон, страшно довольный моими восторженными возгласами, только галантно улыбался. А вот барон, к моему удивлению, как-то кривовато ухмыльнулся. Откуда такая роскошь, Берт? Давно купил по случаю. — несколько туманно ответил лорд Стортон. — Так и привёз с собой вместе с остальным. — Ну, не слишком он здесь тебе пригодится. От дождя не защитит, разве что от комаров и мух, — буркнул барон. Я, разумеется, про себя мысленно показала барону язык. Он ревновал, и это меня только радовало. Я понимала, что никаких серьёзных отношений у нас быть не может... А рисковать в этом обществе и плодить бастардов я не стану. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Этот средневековый феодал чем-то цеплял меня, частенько занимая мои мысли. Ну и сказать честно, небольшая игра в шамаханскую царицу доставила мне редкое удовольствие. Лорд даже повесил внутрь маленький медный светильничек. В комплект к нему шёл низкий восточный столик и блюда с фруктами. Правда, сейчас в середине лета никаких фруктов ещё не было, но на блюда щедро насыпали сухофруктов и орехов, так что весь вечер я валялась на подушках и мечтала. Внутри шатра находилась тонкая газовая пелена, которая перегораживала доступ к комарам, когда от духоты распахивали входные фалды. Спала я в прохладе летних ночей, спокойно и сладко, чего нельзя сказать об остальных. Все, кто ночевал на улице, просыпались покусанными и с утра чесались». Днём же я, нацепив свой халат из мешковины и плотную тканевую маску, добросовестно лепила всё, что обещала лорду Стортону. Честное слово, он заслужил моё трудолюбие своим отношением. Вечером Дебби помогала мне отмыться от пота и грязи, и я снова превращалась в восточную принцессу. Даже жалела, что у меня нет подходящей одежды. Мужчины тоже были заняты. Мотались пару раз куда-то в поля, что-то там обсуждали про овец. Выезжали на рыбалку, потом на три дня уезжали куда-то к соседям. Мне было не до них. Прислали полированные осколки камня, и я подбирала нечто вроде мозаики на одной из стен. Работы хватало, а хотелось уложиться в пару недель. Я скучала по леди Миранде. Перед отъездом мне пришлось пообещать расстроенной малышке сюрприз. И сейчас я обдумывала, что ей лучше подарить.